Глава 33 повествующая о том, как властитель трёх гор учинил разгром в области Цинжоу и как город Цинжоу словно от удара молнии превратился в развалины. Держа меч наготове, Хуан Синь сел на лошадь. Начальник крепости Люгао, надев военные доспехи и вооружившись пикой в виде рогатины, также вскочил на коня. У каждого из 150 солдат была пика с зазубринами и палица, а за поясом короткий кинжал и острый меч. Дважды ударили в барабаны и один раз в гонг. Сунцзяна и Хуаюна повезли в Цинчжоу. Так все покинули крепость Цинфын. Но не успели проехать и сорока ли, как впереди показался большой лес. Когда подошли к горному перевалу, шедшие впереди стражники вдруг зашумели. Кто-то следит за нами из леса. Все остановились. А Хуан Син, не слезая с лошади, спросил, «Почему вы не идете дальше?» «Кто-то подглядывает за нами», — отвечали солдаты. Хуан Син крикнул, «Не обращайте внимания». «И продолжайте идти». Опасливо озираясь, солдаты подошли к лесу, но тут вдруг послышался такой грохот, словно сразу забили, по крайней мере, в двадцать или тридцать больших гонков. Солдаты пришли в смятение и уже готовы были бежать, но Хуан Синь крикнул «Стойте! Построиться!» «Начальник Люгао! Охраняйте преступников!» Перепуганный Люга усидел на лошади, ни жив, ни мертв, и только бормотал молитву. — О небо! Избавитель от тяжких испытаний! Спаси меня от беды! О горе-горе! Я сотворю сотни тысяч молитв! Я тридцать дней и ночей буду проводить в жертвоприношениях! Спаси меня! Лицо его, походившее на громадную тыкву, от страха делалось то темным, то желтым. Хуан Синь был военным начальником и поэтому вел себя смелее. Он хлестнул свою лошадь, поехал вперед и увидел, как из леса со всех сторон наступают разбойники, человек пятьсот. Это были высокие и крепкие люди, со свирепыми лицами и злыми глазами, одетые в ватные куртки с красными косынками на голове с острыми мечами за поясом и длинными пиками в руках. Они сразу же окружили путников. Затем из леса выскочили три молодца с мечами в руках и преградили дорогу. Один в синей одежде, другой в зеленой, а третий в красной. Все с одинаковыми повязками и скрабчатой материи, завязанные на голове в виде рогов. У каждого на поясе висел кинжал. Тот, что находился в середине, был пятнистый тигр Яншунь. Справа от него стоял коротконогий тигр Ван Ин, а слева белолицый благородный Джентянь Шоу. — Всякий, кто проходит здесь, — крикнули они голосом, подобным раскатом грома, — должен остановиться, положить три тысячи лянц золота и лишь после этого может продолжать свой путь. Но Хуан Син, сидевший на лошади, громко крикнул. — Эй, вы! Ведите себя приличнее! С вами разговаривает властитель трех гор. Сердито выпучив глаза, три молодца крикнули в ответ. — Будь ты властителем хоть десяти тысяч гор, все равно ты должен внести... — Три тысячи лян золота, иначе мы вас дальше не пустим. — Я командующий и выполняя поручение высшего начальства. С какой же стати я должен платить вам выкуп за право прохода? — сказал Хуан Синь. Что там, командующий? — смеясь отвечали разбойники. — Если бы здесь проезжал даже сановник императорского двора. Мы и с него потребовали бы три тысячи лян. Если у вас нет золота, оставьте нам залог преступников, которых вы везете, и мы будем держать их, пока не получим выкупа. Хуан Синь пришел в бешенство и стал ругаться. Да как вы смеете, вы, воры и разбойники, идти против закона? Повернувшись к своим солдатам, он приказал вбить в барабаны и гонги и приготовиться к битве. Хлестнув лошадь и вращая мечом над головой, Хуан Синь бросился прямо на янь Яньшуне. Но все три разбойника, подняв мечи, приготовились к отпору. При виде наступающих молодцов Хуан Синь напряг все свои силы и, сидя верхом на лошади, сражался с ними десять кругов. Но разве он мог один устоять против троих? Люгао в это время дрожал от страха и не мог сделать ни шага вперед. Когда же он увидел, что дело плохо, то стал подумывать, как бы сбежать. Хуансинь, опасаясь, что разбойники могут захватить его в плен и запятнать его доброе имя, отступил и поскакал на лошади по той же дороге, по которой они только что ехали. Три главаря с мечами в руках погнались за ним. Хуан Синью теперь уже ни до кого не было дела Он летел во весь опор в крепость Цинфын. Когда солдаты увидели, что их начальник поскакал обратно, они с криком побросали повозки с клетками и разбежались в разные стороны остался один люгао Видя, что попал в тяжелое положение он торопливо повернул лошадь и хлестнул ее несколько раз лошадь сорвалась было с места но разбойники бросили ей под ноги веревки та споткнулась и люгау свалился разбойники бросились на него захватили повозки с заключенными и начали разбивать клетки Но Хуа-Юнг уже разломал свою клетку и выпрыгнул оттуда. Он сорвал с себя веревки, которыми был связан, разнес на части и другую клетку и освободил Сунцзяна. Другие разбойники тем временем уже связали Люгао и побежали за лошадью, на которой он ехал. Они захватили также трех лошадей, которые везли повозку. С Люгао сорвали одежду одели в нее Сунцзяна и, посадив его на лошадь, повели на гору. Затем три молодца и хуаюн с остальными разбойниками связали голого Люгао и тоже увезли его на гору. Оказалось, что трое главарей, не имея о Сунцзяне никаких сведений, послали нескольких толковых парней из своих подчиненных разузнать, что случилось. Те пришли прямо в крепость Цинфын, и там услышали от людей о том, как Хуан Синь подал знак, бросив на пол чашку с вином, и как схватили начальника Хуаюна и Сунцзяна, посадили в клетки и отправили в Цинчжоу. Получив это сообщение, атаманы собрали людей и лошадей, окольным путем вышли на большую дорогу и, расставив свои заставы даже на маленьких тропинках, перерезали путь, по которому должны были вести обоих узников. Так удалось им спасти Хуаюна и Сунцзяна и захватить Люгао. В Стан вернулись, когда была уже вторая стража ночи. Все собрались в зале совещаний Атаманы пригласили Сунцзяна и Хуаюна занять места в середине, а сами сели напротив. В честь гостей были поданы кушанье и вина. Янь-Шунь приказал своим молодцам принять участие в пирушке. Благодаря хозяев за угощение, Хуая-Юн сказал, «Мой старший брат и я очень благодарны вам, трем храбрым героям, за то, что вы спасли нас и отомстили. За такую милость трудно отблагодарить. Но в крепости...» Остались у меня жена и младшая сестра. Хуан Синь, конечно, схватит их. Как же спасти женщин? Будьте спокойны, начальник, — отвечал Яньшунь. Я думаю, что Хуан Синь не посмеет сразу же их тронуть. А если даже он их и схватит, то повезет по той же самой дороге. Завтра мы втроем спустимся с горы и приведем сюда в стан вашу супругу и вашу почтенную сестру. Сейчас мы пошлем своих парней на разведку. — Не знаю, как и благодарить вас, благородный вождь, — сказал хуаюн Сперва попрошу вас привести сюда этого негодяя Люгао, — сказал Сунцзян. — Я привезу его к большому столбу, распарю ему живот, выну сердца и преподнесу вам заявил Яньшун. — Я собственными руками зарублю его, — добавил хуаюн Подлый ты человек! — ругался Сунцзян, обращаясь к Люгау. — Я никогда не питал к тебе вражды и не помышлял о мести. Почему же ты послушал эту негодную женщину и причинил мне столько зла? Сейчас ты сам пленник что же можешь ты сказать в свое оправдание? — Да что с ним разговаривать, дорогой брат, — сказал хуаюн И тут же вонзил кинжал в сердце Люгао. Вынув сердце, он поднес его сундзяну а разбойники оттащили мертвое тело в сторону. — Хотя эта тварь и убита... «Я все же не могу считать себя отомщенным, пока жива-то распутная баба», — сказал Сунцзя. «Успокойтесь, дорогой брат. Завтра я сам спущусь с горы и захвачу эту женщину. Только теперь уж я попрошу вас оставить ее мне», — сказал Ван Ин, коротконогий тигр. Тут все громко рассмеялись. Ночью, когда пирушка закончилась, Разбойники разошлись на отдых. На следующее утро, поднявшись, они держали совет, как напасть на крепость Цинфын, и Янь-Шунь сказал. «Вчера наши ребята здорово потрудились, и сегодня нуждается в отдыхе. Мы не опоздаем, если спустимся с горы и завтра». «Что ж», — сказал Сунцзян, — «спешить некуда». Дайте людям лошадям отдохнуть, тогда они будут здоровее и крепче. Мы не будем рассказывать о том, как готовились в встание к выступлению, и вернемся к командующему Хуан Синю. Прискакав на своей лошади в крепость Цинфын, он подсчитал оставшихся людей и лошадей и расставил кругом крепости охрану. Потом написал донесение высшему начальству и приказал двум командирам сейчас же отвезти его начальнику области Му Юну. Услышав, что прибыло срочное донесение, Му Юн пошел в управление. Из сообщений Хуан Синьон узнал о том, что хуаюн Юн перешел к врагу, присоединившись к разбойникам с горы Цинфын, а крепость находится в опасности. И положение настолько серьезное, что необходимо немедленно послать туда для защиты опытного полководца. Все это очень испугало Муюна. Он немедленно отрядил людей, поручив им пригласить к себе главного командующего округа, в ведении которого находились все пешие и конные части, чтобы обсудить с ним военные вопросы. Командующий по фамилии Цинь, по имени Мин, был родом из Кайджоу. За вспыльчивый характер и громоподобный голос его прозвали Громовержец. Он происходил из семьи военачальников, хорошо владел палицей с заостренным концом в виде волчьего клыка и отличался такой храбростью, что его не одолело бы войско даже в 10 тысяч солдат когда командующий услышал что его вызывает начальник области муюн он поспешил в управление. после церемонии приветствия муюн вынул донесение хуан синя и передал командующему прочитав его синьмин очень рассердился и воскликнул что за бессовестный негодяй но не огорчайтесь покорный ваш слуга готов немедленно выступить со своими всадниками. Если я не поймаю этого разбойника, клянусь вам, мой господин, я никогда больше не посмею взглянуть вам в глаза». «Однако, если вы запоздаете, — сказал Муюн, — эти разбойники успеют напасть на крепость Цинфын. «Как же можно медлить в таком деле? — ответил Циньмин. Сегодня же ночью я снаряжу людей и коней, и завтра рано утром мы выступим. Начальник области остался очень доволен таким ответом. Тут же велел приготовить мясо, вина и фураж, отправить все это вперед и распределить между солдатами, когда подойдет отряд. Узнав о том, что хуаюн перешел к врагу, Цинь Мин в дикой ярости сел на лошадь и поспешил прямо к себе в управление. Он снарядил сотню всадников и четыре сотни пеших и приказал им выйти за город и приготовиться к походу. Тем временем начальник области Муюн распорядился приготовить в кумирне за городом помпушки на пару и большие чашки с вином. Каждого солдата ждали три чашки вина, две помпушки и один дзинь жареного мяса только успели закончить приготовление, как из города показался отряд. Впереди развивалось красное знамя, на котором большими иероглифами было напечатано «Отряд главнокомандующего Циня». Взглянув на мина одетого в военные доспехи, начальник области подумал, «Вот это действительно герой, которому нет равных». Когда Циньмин увидел Муюна, он поспешно передал свое оружие солдату, который ехал рядом с ним, слез коня и приветствовал начальника области. После церемонии начальник налил вина и, передавая чашку командующему, обратился к нему с такими напутственными словами. «Искусно используйте любую возможность. Желаю вам быстрой победы! Когда солдатам было роздано все угощение, взвелась сигнальная ракета. Цинь-Мин распрощался с начальником области, вскочил на лошадь, выстроил отряд и поспешно выступил в поход. Солдаты, вооруженные мечами и секирами, направились прямо к крепости Цинфын. Эта крепость находилась к юго-востоку от Цинчжоу. И ближайший путь к ней лежал прямо на юг, мимо горы Цинфын. оттуда, по небольшим тропинкам, уже можно было легко пройти к северному склону горы. Теперь скажем несколько слов о том, что происходило в Стане на горе Цинфын. Разбойники были хорошо осведомлены о выступлении отряда. Они как раз собирались выступить и напасть на крепость Цинфын. Сообщение о том, что сюда идет цинь-мин с большим войском, сильно всех напугало, и они растерянно переглядывались. — Не тревожьтесь, — сказал Хуайюн. — Еще в древние времена солдаты считали своим долгом насмерть сразиться с врагом. Накормите досады своих подчиненных и выдайте им вина, а потом сделайте то, что я вам скажу. Сначала мы дадим неприятелю отпор, а затем хитростью одолеем его. И он стал им говорить о том, как надо действовать. — Ну, как? — Хорошо? — спросил он, закончив. — Прекрасно, — сказал Сунцзян. — Действительно, так и следует там поступить. Сунцзян и Хуайюн тут же разработали план и велели разбойникам готовиться к походу. Потом Хуайон выбрал себе доброго коня, кольчугу, лук и стрелы. А теперь расскажем о том, как Цинь Мин подвел свой отряд к подножью горы и разбил лагерь на расстоянии десятили от него. На следующий день солдаты поднялись до рассвета. Когда все поели, была пущена ракета, это был сигнал к выступлению, они двинулись к горе. На широкое равнение Циньмин выстроил свою конницу и солдат и приказал бить в барабаны. Вдруг послышались оглушительные удары гонга. Из горы устремился большой отряд всадников и пеших. Цинь мин осадил коня и, держа наперевес свою острую, как волчий клык, палицу пристально смотрел вперед. С горы спускались разбойники во главе с Хуаюном. У подножья они остановились, снова ударили в гонг, и разбойники выстроились в боевом порядке. хуаюн не слезая с лошади, поднял стальное копье и приветствовал Циньмина. Но Циньмин с негодованием закричал. хуаюн твои предки из поколения в поколение были военачальниками и служили императору. Ты тоже был...» на должности военного начальника крепости для охраны этого округа и получал содержание от казны. Что же с тобой случилось? Почему ты изменил императору и примкнул к разбойникам? Сегодня я прибыл сюда, чтобы схватить тебя. Если ты не окончательно потерял рассудок, сходи с лошади и пусть тебя свяжут». Тогда мне не придется убивать тебя. Хуайюн с улыбкой сказал, «Разрешите вас спросить, господин главнокомандующий, как мог Хуайюн изменить императору? Все это произошло из-за Люгао, который ложно обвинил меня в преступлении. Он воспользовался данной ему властью, чтобы отомстить мне. У меня есть дом». Но я не могу туда вернуться. У меня есть родина, но негде искать защиты. Вот до чего довели меня его преследования. И пришлось мне искать убежище здесь. Я прошу вас, господин главнокомандующий, хорошенько разобраться в моем деле и помочь мне снять с себя незаслуженное обвинение. Значит, ты отказываешься сойти с лошади? и дать связать себя, — спросил Циньмин. «Да — До каких же пор ты будешь разглагольствовать и хитрыми речами будоражить моих солдат? И он приказал бить в барабаны. Размахивая палицы, Циньмин понесся на Хуаюн. — Циньмин, — громко засмеявшись, сказал Хуаюн, — неужели ты не понимаешь, что люди хотят тебе добра? «Я помню, что чином ты выше меня, но уж не думаешь ли ты, что я струсил?» И дав волю своему коню, он с пикой наперевес бросился навстречу Циньмину. Они разъезжались уже раз пятьдесят, но трудно было сказать начинание перевес Вдруг Хуайюн притворился, будто отступает. Он повернул своего коня на боковую тропинку и сделал вид, что спускается с горы. тень мин рассверепел и погнался за ним. хуаюн отбросил пику и осадил своего коня. Потом он взял стрелу в правую руку, лук в левую, начал его отказом, пойнулся и пустил стрелу в гребень на шлеме Циньмина. Стрела попала прямо в цель, и гребень упал на землю. Это было как бы предупреждением Циньмин. Испугавшись, он не посмел больше преследовать Хуаюна, быстро повернул коня и хотел было броситься на разбойников, но те с криком побежали на гору. Хуаюн также поехал на гору, но другой дорогой. Увидев, что никого нет, Циньмин... Еще больше рассердился, он стал поносить разбойников за их дерзость, приказал бить в гонги и барабаны и идти в гору. Выстроившись отряд с воинственными криками, двинулся вперед. Первыми шли пешие воины. Миновав несколько перевалов, они увидели, что скручи навстречу им с грохотом летят бревна большие камни кувшины снегшенной известью и различные нечистоты переднем отступать было некуда и человек пятьдесят были сбиты с ног остальным же ничего другого не оставалось как бежать вне себя от гнева от се минь повел свой отряд в обход надеясь найти другую дорогу на гору так они бродили в поисках до полудня как вдруг с западной стороны горы раздались удары гонга. Из-за леса появился отряд разбойников с красными флагами. Но как только Циньминь ринулся со своим отрядом вперед, удары гонга прекратились, и флаги исчезли. Тут Циньминь увидел, что это вовсе не дорога, а всего лишь несколько тропинок, протоптанных дровосеками тропинки были завалены поломанными деревьями и ветвями и двигаться дальше было невозможно едва он хотел распорядиться чтобы очистили ему дорогу как донесли что с восточной стороны горы донесся звук гонга и движется отряд с красными флагоми тинь мин с отрядом тотчас же устремился на восточную сторону горы но когда он прибыл туда Звуки гонга прекратились, и флаги исчезли. Опустив поводье Цинь Мин стал искать дорогу, но он видел только тропинки дровосеков, заваленные срубленными деревьями и сучами. Разведчики донесли ему, что на западной стороне горы снова послышались звуки гонга, и опять появился отряд с красными флагами. Цинь Мин пришпорил своего коня и бросился на западный склон горы но и там не оказалось ни людей, ни флагов. Цинь-Мин был до того взбешён и так яростно скрежетал зубами, что чуть было не раскрошил их. Он стоял, не помня себя от гнева, как вдруг снова услышал звуки гонга, доносившиеся с восточного склона горы. цинь со своим отрядом поспешил туда, но снова, не обнаружил ни разбойников, ни флагов. Грудь теньмина распирала ярость. Он хотел дать приказ искать дорогу на гору, но вдруг услышал крики, доносившиеся с западного склона горы. Гнев теньмина вознесся до самых небес, и он с отрядом немедленно бросился на запад, но, осмотрев верхний и нижний склоны горы, Никого там не обнаружил. Тогда Циньмин велел солдатам искать дорогу на гору с запада и с востока. Но один из солдат выступил и доложил. «Здесь нигде нет настоящего пути. Подняться можно только с юго-восточной стороны. Там пролегает большая дорога. Если же мы попытаемся пройти здесь, то можем потерпеть поражение». Услышав это, Цинь-Мин сказал, «Мы тотчас же выступим по этой дороге», и тут же повел свой отряд к юго-восточному склону горы. Когда они прибыли туда, вечерело, и люди, и лошади выбились из сил. Цинь-Мин хотел распорядиться, чтобы разбили лагерь и готовили еду, как вдруг увидел, что по всей горе запылали факелы услышал беспорядочные удары гонга и крики рассвирепев он захватил с собой человек пятьдесят всадников и бросился на гору вдруг он увидел что из за леса летит туча стрел несколько солдат ранило выхода не было пришлось повернуть обратно и спуститься с горы он приказал солдатам заняться приготовлением еды, но едва они развели огонь, как на склоне горы вспыхнуло более 80 факелов, которые начали спускаться с горы. Раздались пронзительный свист и завывание. Однако не успел Циньмин броситься им навстречу, как приближающиеся факелы словно погасли. Ночь была лунная, Но темные облака скрывали луну, и было не очень светло. Не в силах больше сдерживать гнев, тень Мин собирался приказать солдатам зажечь факелы и поджечь лес. Но тут из расщелины гор раздались звуки флейты и барабанный бой.